Глава двадцать вторая. Заточение. Рэйчел. Боже, как же у меня болела шея. Меня что, били дубины или обливали кипятком? Не открывая глаз, я протянула руку и потрогала место, которое приносило наибольший дискомфорт. Черт! Я распахнула глаза и села. Я находилась в коробке. В огромной бетонной коробке. Кроме шеи болел подбородок, содранная кожа соднила. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что здесь нет ничего. Только огромная лампа под потолком и металлическая решетчатая дверь в одной из стен. Вокруг копошилось множество людей. Джон, Джереми, где они? Хотела бы я, чтобы кто-то из них оказался здесь. Лучше думать, что у них есть шанс. Каждый раз, когда мне приходилось куда-то уходить без Адама, я чувствовала, что случится что-то плохое. Каждый проклятый раз я крутила в голове мысль, что больше его не увижу, что кто-то из нас погибнет или пропадет без вести. Сейчас люди не подают в розыск. Если человек не вернулся домой в течение недели, значит, он или умер, или стал рабом на ферме. Каждый раз мое нутро противилось. Я не хотела разделяться с Адамом, и не надо было. «Как показывала практика, нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, а не затыкать его, как назойливого собеседника». Я вглядывалась в лица людей, что окружали меня. Кто-то лежал на полу, то ли без сознания, то ли спал. Кто-то ходил из стороны в сторону. Некоторые забились по углам и, сжавшись в комочек, тихо молились. «Что это вообще за место?» Кажется, интуитивно я уже знала ответ» но старалась не произносить его вслух, ведь это сразу стало бы реальностью, а не моими домыслами. Я нервничала, чувствовала, как каждая частичка тела напрягалась от непонимания происходящего. Я обстала и начала рассматривать лица тех, кого не разглядела в первый раз. Не знаю, чего я больше хотела. Найти знакомые лица или же убедиться, что их здесь нет. Я медленно перемещалась вдоль стены вглядываясь не только в мужчин, но и в женщин, но никого не узнавала. Когда я уже смирилась и решила, что оказалась в этом месте совершенно одна, взгляд уперся в неподвижно лежащее у противоположной стены тело. Очертания казались мне знакомыми, но я не видела лица. Я направилась к мужчине, расталкивая всех на своем пути. Я не знала, какие чувства испытывала, но я должна была увидеть лицо. Когда до лежащего оставалось не больше пары метров — «Я уже знала, что это Джон». Я опустилась на корточки рядом с ним и слегка потрясла его за руку. «Джон, вставай!» Он поморщился и так же, как и я ранее, схватился рукой за шею. Когда нас схватили, то что-то вкололи, и я физически ощущала, как эта дрянь продолжала циркулировать в моей крови. «Джон, ну же!» взмолилась я и толкнула его еще раз. Он не приходил в себя. Я встала и еще раз обошла помещение в поисках Джереми, вглядываясь в лицо каждого несчастного. Но брата здесь точно не было. Вернувшись к Джону, я снова опустилась на корточки и помогла ему сесть. Пока он протирал глаза и пытался проморгаться, я села рядом и притянула колени к груди. Джереми здесь нет. Значит, он мертв? Когда мы убегали от моров, он бежал последним. Машина вырулила на дорогу и какой-то Мор с помощью своей энергии произвел взрыв. Нас откинуло взрывной волной, но самый большой урон получил Джереми. Я видела, как он лежал без движения. Заботливая сестра хотела вернуться за Джереми, поднять его, потащить на себе, но испуганная сестра побежала так, что только пятки сверкали. Моры на машине не спрашивали у нас, хотим ли мы сдаться. Я и Джон просто бежали. В тот момент... Я молилась лишь об одном, чтобы Джереми остался жив. Мы уводили напавших, выиграв ему время подняться и скрыться в противоположном направлении. Но сделал ли он это? Я пыталась сбежать, несмотря на то, что мой брат остался лежать там. Это съедало меня изнутри. Как я могла так поступить? Оставить его? Я сделала пару шагов в его сторону, попыталась, но Джон остановил меня, сказал, что мы вернемся за ним позже, и потащил прочь. Даже это не помогало не чувствовать себя последней дрянью, которая в критической ситуации выбрала себя, а не брата. Возможно, виной всему банальный страх. Или я просто не ожидала, что передо мной когда-нибудь встанет такой выбор. В фильмах и книгах все просто. Хорошие люди всегда выбирают другого, жертвуя собой. Но в жизни все не так. В жизни все намного сложнее. И я побежала. Джон взял меня за руку, мы нырнули в проулок, но не успели преодолеть и десяти метров, как к нам в шее прилетели дротики. С чем они были, я не знала, но в ту же секунду, когда я почувствовала боль, мои ноги отказались двигаться, и я кубарем полетела вперед, лицом пробороздила землю, но даже не ощутила удара. Я больше ничего не чувствовала, вплоть до момента пробуждения в этом помещении. «Где мы?» — спросил Джон. «Возможно, это ферма», — ответила я и мысленно дала себе подзатыльник. «Я ведь не хотела говорить это вслух». «Не думаю», — произнес Джон и снова потёр шею. До этого момента я наблюдала за копошением других пленных, но сейчас перевела взгляд на Джона. Он казался таким же растерянным, как и я. Это не помогло успокоиться. Более того, я подумала, что хотела бы видеть на его месте Адама. Дело не в том, что я желала ему попасть в подобное место, вовсе нет. Но с ним я бы чувствовала себя намного спокойнее. Я была бы уверена, что мой киллер вытащит меня из любого дерьма. А сейчас я даже не знала, жив он или нет. Что-то темное и склизкое разрасталось в груди. Это был страх. Определенно он. Разглядывая своего единственного союзника, я сказала. «Тогда это плохо». Почему?" Тут же спросил он и повернулся ко мне. Я смотрела в его карие глаза и опять мечтала увидеть вместо них голубые, холодные и колючие. Я постаралась отогнать от себя эти мысли и сказала так, как на самом деле чувствовала. «Значит, мы не знаем, для чего нас здесь заперли». В этот момент открылась решетка дверь и в комнату вошел мор. Высокий, статный, высокомерный блондин. В общем, такой же, как и все остальные моры. От белизны его одежды меня заболели глаза, но я упрямо не отводила взгляд. Мор был безоружен, держал руки за спиной и с безгранично величественным видом медленно шагал по бетонному полу. Он был здесь больше, чем король или президент. Люди жались к стенам и старались не смотреть на вошедшего. Они производили настолько мало шума, что я слышала, как у Джона заурчало в животе. «Кто этот мор? Куда мы попали? Что с нами будет?» Мор продолжал молча идти. Он высокомерно разглядывал напуганных людей и наслаждался их страхом. Подпитывался им. Его молчание не могло длиться вечно. «Разве никто из вас не хочет быть свободным?» — спросил он и улыбнулся. Пленники неистово затрясли головами в отрицании. Я медленно скользила взглядом по лицам и нашла пару человек, которые, как и я, смотрели на Мора с непониманием. Значит, мы с Джоном не одни здесь новенькие». У Мора вырвался тихий издевательский смешок. Он впитывал наш страх, словно губка. Он сделал еще пару шагов и остановился. «Вы же знаете, если не будет добровольцев, я выберу сам». Ответом ему была гробовая тишина. «Спрашиваю в последний раз, кто будет представлять меня?» «Забег скоро начнется. Мне нужна всего лишь одна лошадка, и она обязана выиграть». Все молчали. Кажется, я и сама начала ощущать страх окружающих меня лошадок. Заметив справа от себя испуганную девушку, я как можно тише наклонилась в ее сторону и спросила, «Что за забег?» «Отвали!» — огрызнулась она и тихо заплакала. «Вот черт! Так, друзей, я здесь точно не заведу!» Всхлипывание обратили на нее внимание Мора. Он уперся в нее холодным взглядом, склонив голову, поднес два пальца к подбородку и хмыкнул. Потом он снова пришел в движение, и, неторопливо добравшись до девушки, пихнул ее в бок белоснежным ботинком. Кажется, она стала еще меньше в размерах, а Мор произнес: Думаю, ты. Нет, нет! шептала несчастная. На блеклых губах появилась еле уловимая улыбка а голубые глаза загорелись триумфом. Он снова склонил голову на бок и спокойно заговорил, морально добивая девушку. «Раз добровольцев нет, то я выбираю тебя. Ты трусливая, и я уверен, что страх заставит тебя преодолеть финишную черту первой». Мор поднял правую руку вверх, и в тишине щелчок пальцами прозвучал, словно выстрел в голову. В то же мгновение в помещение вошли еще два мора. В отличие от первого, в руках они держали автоматы. Мора подошли и начали поднимать девушку на ноги, но она настолько сильно сжалась, что они просто вынесли ее на руках в позе эмбриона. Я провожала ее взглядом и корила себя. Я больше никогда ее не увижу, но крик ужаса, который эхом отражался от стен, навсегда останется со мной. Она кричала и кричала. Вопль постепенно удалялся, в итоге и вовсе затих. Мор, надменно развернувшись на каблуках, покинул комнату, и за его спиной тут же захлопнулась дверь. Но люди так и остались сидеть, и через минуту я поняла причину гробовой тишины и полного онемения пленников. Дверь открылась снова, и вошел очередной высокомерный белый засранец. Он также выбрал себе лошадку и ушел. Так продолжалось двенадцать раз. И с каждым разом я начинала бояться больше. Когда зашел последний мор, в помещении осталось всего 22 человека. Следовательно, рано или поздно мы с Джоном тоже станем лошадками, что бы это ни значило. Когда последний мор и его жертва покинули помещение, люди зашевелились и начали расходиться друг от друга. Джон тоже встал и подал мне руку. Но я не приняла помощь и поднялась сама. «Мы должны узнать, где мы и что вообще происходит». Напряженно произнес мой единственный друг во всем этом безумии и отошел от меня. Я наблюдала за его бесполезными попытками расспросить людей. Он старался как мог, но они все как один склоняли головы и молчали. Замечательно. И виной этому хаосу являлась в том числе и я. Никогда не перестану себя корить за то, что мы развязали руки Тобиасу. И теперь посмотрите на людей. Они больше не люди, а загнанные в угол жертвы. «Лошадки». Я устала наблюдать за безрезультатными попытками Джона разговорить хоть кого-нибудь, и когда он пошел на второй круг, поднялась и отправилась к нему. «Прекрати. Они ничего не скажут. Слишком напуганы. Лучше вернуться на место и все как следует обдумать». Джон поймал мою руку. Я развернулась, а он медленно притянул меня к себе. Он так внимательно всматривался в мои глаза, что я захотела отвернуться, но не успела — А он заговорил. «Я вытащу тебя отсюда, несмотря ни на что». «Все эти взгляды, касания...» «Я никогда особенно не любила, когда меня трогают. Объятия подруг и семьи не считаются. Я забрала ладонь, но не отступила». «Не говори так», — попросила я. Джон удивился, снова потянулся к моей руке, но я сделала шаг назад. «Почему?» — растерянно спросил он. «Я вытащу тебя». «Потому что повторение этих слов не сделает их правдой», — сказала я. От его взгляда я чувствовала себя неуютно. Он часто смотрел на меня так, словно между нами что-то было. «Но ничего нет. С моей стороны так точно». Я отвела от него взгляд и попросила. «И... прекрати делать это». «Делать что?» В голове всплыл наш с ним разговор, который произошел месяц назад. Тогда Джон попытался меня поцеловать, но я увернулась, и даже ударила его по лицу. Он начал переходить грань. Сперва это были просто разговоры ни о чем, дальше — незаметные касания, потом его монологи о том, что, несмотря на мир, на то, каким он стал, Джон хочет семью. А я не хотела. Точнее, она у меня уже была, и каким бы милым и отзывчивым ни был Джон, он не входил в число людей, которые мне безгранично близки. Замечала я не только его намеки, но и взгляды Адама. Адам понимал, что Джон пытается добиться моего расположения, и ему это не нравилось, а я не хотела недопонимания. Я твердо посмотрела на Джона и сказала, «Джон, мы не будем вместе, мне это не нужно». «Но я не прошу тебя об этом», — совершенно серьезно сказал он. «Не просишь, но делаешь очень прямые намеки. Я не дура, но мы только друзья, понимаешь?» Он открыто улыбнулся, провел рукой по темным волосам и сказал ⁇ Я понял, что мы просто друзья, еще после той пощечины ⁇ И если бы на твоем месте сейчас был любой другой, знакомый мне человек, я бы попытался спасти его так же, как и тебя. Не из-за каких-то там романтических чувств, а потому что нас осталось слишком мало. И, как говорит Бенджамин, важен каждый. И да, ты мне нравишься, я никогда этого не скрывал, но я не буду давить. Я просто подожду, когда ты сама поймешь, что человек и побочный не могут существовать как пара. Вот теперь я чувствовала себя отвратно, словно напридумывала себе то, чего на самом деле не было. Да и плевать, сейчас главное выбраться, и не как. К нам подошел мужчина в возрасте, и я как никогда была рада тому, что наш с Джоном разговор прервали. Озираясь по сторонам, мужчина тихо проговорил. «Я знаю, как вы можете выбраться». Я смотрела на него с нескрываемым сомнением. Мой внутренний параноик не дремал. После того, как нас обманул Тобиас, я везде видела подвох. С чего вдруг этот мужчина с нами заговорил? И если знает, как отсюда сбежать, почему не сделал этого сам? Но тем не менее я спросила. «Как?» «Вы должны стать лошадками». «Ха, разбежался. У нас что?» «На лбу написано «Идиоты»». Джон сделал шаг к мужчине, тем самым закрывая меня от его взгляда, и спросил, «Что это вообще значит?» Мужчина переступил с ноги на ногу и бросил взгляд на дверь решетку. Ничего нового он там не увидел, вновь посмотрел на Джона и пояснил. «Так моры этого города развлекаются. У них до отказа забиты фермы, мы просто туда не помещаемся». Поэтому они придумали своего рода полосу препятствий. Тем, кто побеждает, в качестве награды даруют свободу. При слове «свобода» сердце споткнулось. «Ты уверен?» — с сомнением спросила я. «Нет, но они так говорят. Я бы попытался, но я здесь самый слабый». Он поднял штанину, и я увидела металлический протез вместо ноги. «Мне точно не выиграть гонку» а вот вы можете попытаться. Понимаете? Чем дольше вы здесь пробудете, тем хуже для вас. От постоянного страха все рано или поздно сходят с ума. Но вы недавно прибыли, Вызовитесь добровольцами и попытайтесь выиграть». Мы с Джоном обдумывали его слова. Я не знала, верить мужчине с протезом или нет. Он мог пытаться оградить от гонки себя, ведь тогда Моры будут выбирать всего 10 лошадок, а не 12. Значит, его шанс на забег сократится. А какая, собственно говоря, разница? Мы так или иначе уже мертвы. Это вопрос времени. А что это за город? Спросил Джон. Мор-6. Тут же ответил мужчина. Что? Глухо переспросила я. Наш собеседник печально покачал головой и пояснил. Они переименовали все города и каждый назвали Мор, а потом просто приписали цифру. Самовлюбленные ублюдки», — вырвалось у меня. Я тут же закрыла рот и посмотрела на оставшихся людей. Те, кто слышал наш разговор, смотрели на меня, как на самоубийцу. Ну да, думаю, не стоило так выражаться в сторону своих тюремщиков. «Да. А знаешь...» — мужчина резко замолчал и стал всматриваться в мое лицо. «У меня такое ощущение, что я видел тебя раньше». Сердце замерло в груди. «Нет, только этого нам не хватало. Если он узнает меня, то тут же сдаст и получит свободу, а я, наверное, в скором времени буду мертва». Но Джон пришел мне на помощь и сказал... Она снималась в рекламе. еще до того, как все случилось. А, ну да, скорее всего. Хорошие были времена, не то что сейчас. Лицо мужчины стало очень печальным. Кажется, он погрузился в воспоминания об элом. Не попрощавшись с нами, он ушел в самый угол тюрьмы, сел там и стал разглядывать свои руки. Я выдохнула с облегчением и тихо поблагодарила Джона. «Всегда пожалуйста». Он снова взял меня за руку и потянул к стене подальше от всех. «Они не знают, кто ты, и ты должна вести себя тихо и не привлекать внимания». «Согласна. Вот и славно. Слушай меня. Когда в следующий раз они придут выбирать, мы пойдем добровольцами». «И выиграем этот забег. Поняла?» Минуту я обдумывала ответ, понимая, что нам как минимум нужно выбраться из этой бетонной коробки. Уверена, за ее пределами у нас будет куда больше шансов на спасение. Я рылась в мыслях, как в пыльном шкафу, но ничего более логичного в голову не приходило. Сидеть здесь не вариант. Ждать спасения? Кто будет нас спасать? Адам не знает, где мы. Более того, мы и сами не знаем». Все время что я раздумывала, Джон выжидающе на меня смотрел. Я повернулась к нему и ответила четко и без сомнений. Да. Прошел месяц, а моры больше так и не приходили за лошадками, но периодически закидывали кого-то в нашу бетонную тюрьму. Раз в три дня нас выводили из заточения, проводили по узкому коридору в другую, но точно такую же, комнату, заставляли раздеваться до гола, и вставать в шеренгу по одному, а после мыли нас из шланга. Точнее, поливали водой. От охраны я услышала, что они это делают только для того, чтобы высокопоставленные моры при посещении не чувствовали вонь наших немытых тел. Это, видите ли, оскорбляет их обоняние. Как предусмотрительно с их стороны. Также два раза в день через решетку нам закидывали еду, которая больше походила на помои. Но мы с Джоном ели, закрыв глаза и заткнув нос. Нам нужны были силы на побег. Только эта мысль помогала мне не сойти с ума. Я уже так давно не видела солнца, снега. Иногда мне казалось, что я всю жизнь сидела в этом коробе и не знала другой жизни. Пару раз за месяц мне снился адом. Я держалась за эти сны, как за спасительную соломинку. Но самым мерзким местом оказался, конечно же, туалет. После пробуждения я не заметила, но в одном углу бетонной коробки была дыра диаметром с кружку, и туда мы должны были ходить по нужде. На глазах у десятков незнакомцев. Мне повезло, со мной был Джон, он прикрывал меня своей футболкой. И как ни печально, я привыкла и к этому. Больше ничего не казалось мне мерзким или ужасным. все стало обыденностью. Спустя тридцать дней нашего пребывания здесь вновь открылась дверь решетка, и, держа руки за спиной, вошел все тот же высокомерный мор, как и в прошлый раз в белоснежном одеянии. Он снова вызвал добровольцев. Я встала в полный рост и гордо подняла подбородок, но внутри у меня все сжалось в ком от страха и отчаяния, настолько огромный, что я могла подавиться им и рухнуть, так и не поучаствовав в забеге. «А это неожиданно», — сказал блекло и склонил голову на бок. «Восьмой доброволец на моей памяти. Это было бы достойно уважения, не будь ты человеком». Последнее слово он произнес с огромной долей презрения. Плевало я, что он говорил или думал. Я больше не могла находиться в этом месте. Я сходила с ума. Мор подошел ко мне вплотную и внимательно всмотрелся в мое лицо. А я пыталась думать о чем угодно, только не о моем главном страхе. Ведь я не знала, из какой он ветви. Вдруг он прочитает мои мысли и поймет, кто я и что причитается за мою поимку. Неожиданно я поняла, что не так уж и сильно боюсь. Преобладающими эмоциями были ненависть и злоба. Да начнется игра, сказал он и щелкнул пальцами. Снова двое охранников зашли в помещение, но меня не пришлось тащить. Я пошла сама под дулом двух автоматов, направленных мне в спину. Но как только я вышла из комнаты и свернула направо, мне на голову надели старый тряпочный мешок, насквозь провонявший сыростью и страхом моих предшественников.